когда человек поселился в Гималаях. Могучие скалистые хребты Гималаев и прилегающего к ним с северо-тибетского Нагорья образуют громадный барьер, отделяющий Индию от остальной Азии. Более 500 вершин здесь превосходят самую высокую гору Европы — Манблан, а более полусотни — поднимаются выше 7 км. Долго оставалось неясным, когда и почему человек поселился в Гималаях, одном из самых труднодоступных регионов нашей планеты. Лишь недавние исследования позволили хотя бы отчасти восстановить сложную картину прошлого. В 2009 году австрийские археологи Михаэль Майер и Херман Хойслер Обнаружили древнейшие свидетельства освоения восточного склона Гималаев. Они относятся к эпохе позднего неолита. Человек проник сюда около 6700 лет назад, а самое позднее, 2000 лет спустя эта область Гималаев была уже постоянно заселена людьми. Судьба занесла их поистине на край света. Лишь Обледенелые горные ручьи лишь языки громадных ледников встречали их. Первые жители Гималаев были, к слову, современниками знаменитого Этци, чью мумию обнаружили в Альпах. Около 5300 лет назад Этци и другие жители Европы стали проникать в высокогорные районы Альп, но не прижились там. Горы манят человека, но не так уж и ждут. Например, пейзажи восточных Гималаев, этот регион охватывает Бутан, северо-восточную часть Индии, северный Янмы, а также Непал, выглядят идилично. Однако видимость это обманчиво. Условия жизни здесь очень суровы. Среднегодовая температура едва превышает 0 градусов по Цельсию. Это всё донависают каменные громады, оставляя мало места для занятий земледелием. С горных склонов регулярно сходят лавины, сметая всё на своём пути. Тем не менее, эта область Гималаев заселена людьми вплоть до высоты 4300 м над уровнем моря. Очевидно, на первых порах освоиться помогли изменения климата. Площадь гималайских ледников непостоянна, Она определяется характером летних муссонов в Индии. Со временем их интенсивность меняется. Чем больше осадков приносят муссоны, тем больше снега выпадает в Гималаях, и тем сильнее разрастаются ледники. Когда муссоны слабеют, ледники отступают, и долины освобождаются от снега и льда. Именно в такой период здесь могли расселиться люди. В то же время в соседнем Тибете, со ослаблением муссонов, климат делает всё суше. Пресноводные озёра пересыхают или становятся солёными. Очевидно, именно эти длительные засухи вынуждали племена, населявшие в древности Тибет, покидать родные места и пускаться на поиски новых земель. Судя по результатам работ австрийских археологов, Предками современных жителей Бутана были тибетские кочевники, которые, продвигаясь со стадами яков на юг, около 4500-го или 5000-го годов до н.э. достигли Гималаев. Как раз в это время муссоны стали слабее, ледники отступили далеко в горы, а высокогорные долины покрылись травой. Кочевники стали пасти здесь скот и выращивать ячмень. К слову, многие европейцы, приезжающие в Гималаи или Тибет, жалуются на сильные головные боли, усталость, чувство тошноты. Коренные жители этих мест, как и люди, населяющие высокогорные области в других регионах нашей планеты, не испытывают подобных проблем. Почему разреженная горная атмосфера действует на них совсем не так, как на остальных людей? В чём подплёка этого феномена? В 2010 году были опубликованы результаты сразу двух генетических исследований, которые показали, почему жители Гималаев и Тибета так хорошо приспособлены к пребыванию в горах на большой высоте, где человеку постороннему всё время не хватает воздуха. Оказалось, что в их ДНК произошли разительные изменения, которые и позволили им комфортно чувствовать себя несмотря на очень низкое содержание кислорода в атмосфере его здесь на 40% меньше, чем на равнине. Можно сказать, высота у тибетцев в генах. Около 750 года до нашей эры, сообщает журнал Science, небольшая часть предков современных китайцев, живших у подножья Тибета, переселилась в горы. 27 веков для историков это целая вечность. С точки зрения генетиков, изучающих ДНК человека, это сущий пустяк, одно мгновение. Но именно за столь короткое время наследственная информация коренного населения Тибета претерпела ощутимую эволюцию. У горцев обнаружилось около 30 заметных мутаций, отличающих их от китайцев. Это Результат генетической селекции, которая позволила им приспособиться к постоянной нехватке кислорода. Почти половина мутаций так или иначе связана с особенностями снабжения организма кислородом. Очевидно, именно эти изменения и позволили тибетцам расселиться высоко в горах, ставших естественной преградой для многих завоевателей. Благодаря им, они чувствуют себя здесь вполне хорошо. Обычно человеческий организм реагирует на нехватку кислорода в воздухе, усиленно вырабатывая красные кровяные тельца эритроциты. Эти клетки крови содержат дыхательный пигмент гемоглобин, который осуществляет перенос кислорода от лёгких к различным тканям тела. Итак, в организме человека, находящегося в горах, образуется больше гемоглобина. что и позволяет выживать в разреженном воздухе. Это характерно, кстати, для индейцев, населяющих другую высочайшую горную систему мира, Анды, вот уже более шести тысяч лет. А вот кровь жителей Тибета, наоборот, содержит гемоглобина не больше, чем кровь людей, чьи предки испокон веков живут где-нибудь на равнине, на уровне моря. обуславливает эту особенность организма некий ген, мутировавший как раз около 2700 лет назад. Он регулирует образование красных кровяных телец и отвечает за то, чтобы наш организм при пониженном содержании кислорода в атмосферном воздухе не вырабатывал слишком большое количество гемоглобина. Определенная разновидность этого гена выявлена только в у 9% китайцев. И в то же время она встречается у 87% тибетцев. Если китаец, живущий в равнинной местности, переезжает в горы, например, в Тибет, то содержание гемоглобина у него в крови нарастает. Его организм реагирует на нехватку кислорода привычным способом. Совсем не так у тибетцев. У них гемоглобин всегда остаётся в норме, и как это ни парадоксально звучит, это лишь облегчает им жизнь в горах. Вот с чем это связано. Чем выше уровень гемоглобина в крови, тем больше, как уже было сказано, кровь содержит эритроцитов, тем более вязкой она становится. Это значительно повышает опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов. У беременных женщин по этой причине ухудшается питание плода через плаценту. Их дети, появившиеся на свет, нередко весят меньше нормы. Сравнительные исследования показали, что индейцы, населяющие Анды, чаще страдают из-за подобных медицинских проблем, нежели коренные жители Тибета. По-видимому, в организме первых людей, обживавших Тибет и Гималаи несколько тысяч лет назад, Поначалу происходили те же характерные изменения, что у индейцев, расселившихся в Андах на высоте до 4300 м над уровнем моря. Очевидно, у древнейших жителей Тибета содержание эритроцитов в крови тоже было очень высоким, что помогало им компенсировать нехватку кислорода. Однако это приспособление досталось им, как и индейцам Америки, дорогой ценой. Вязкость их крови заметно повысилась, что отрицательно сказывалось на здоровье. В конце концов эволюция пошла вспять. Возможно, когда-нибудь это произойдёт и среди жителей Ан.